Я пришел для мужского разговора. Он что, прячется? Прислал тебя? А сам боится выйти? Аиса сделала еще один шаг вперед, опустила было руки, но тут же вытянула, почти касаясь груди Лингарда. Ему неведом страх, — тихо проговорила она, дрожащим, но четким голосом наклонив голову. Это мой страх привел меня сюда, а он спит. Пора просыпаться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 «Это что ещё за фокусы?» — удивлённо прошептал он и резко скомандовал. «Встань!» Аисса немедленно поднялась и посмотрела ему в глаза с сомнением, но без страха. В её глазах горел огонь дерзости, дающий понять, что она готова идти до конца и не отступит даже перед лицом смерти. Лингард продолжал суровым тоном,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 и против воли вызвали у него симпатию. Аиса замолчала. Из широко открытых глаз с чёрными зрачками в узком кольце белков из самой глубины души наружу рвалось жгучее желание растопить лёд в его сердце. После долгой паузы, подчёркивающей значительность её слов, Аиса с горьким сожалением прошептала —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 Посмотрела на беспросветно серое с чёрными тучами небо, на метущийся траур некогда жарких сияющих небес, видевших, как зарождалась её любовь, слышавших клятвы и посулы её любимого, наблюдавших её порывы и страхи, её радости, её уступки и, наконец, его капитуляцию. Лингард пошевелился, и это лёгкое движение побудило ее обратить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 Неужели это правда? Но чего? Что придёт, уже пришёл этот седой старик? Возможно. Она слышала рассказы о нём с незапамятных времён. Его боялись даже самые отважные смельчаки. Что замышляет старый моряк, который выглядит таким сильным? Что он сделает со светом её очей? Погасит его? Увезёт с собой? Навсегда?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 Никого не убило. Резкий, фальшивый удар вызвал только ненависть, но не вызвал страха. Меня окружает сплошная ложь. Моё племя обманывало меня, его тоже. И теперь перед встречей с вами, великим, с ним осталось только я одна. С моими иступлением, болью, слабостью только я одна. А он, безумец, не желает со мной даже разговаривать. Аисса подступила к Лингарду вплотную с выражением одержимости и скрытности, с каким умалишённый подходит, чтобы шёпотом выдать свою безумную тайну. Свой лишённый смысла, надрывный, нелепый секрет, поделиться мыслью, преследовавший его в беспросветном мраке безумия, словно жестокий, фантастический, угрюмый монстр.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 стоявший на пороге с опухшими веками и гулой грудью. Он задержался в позе распятого, ухватившись вытянутыми руками за дверной косяк и, выгнув спину, затем ринулся вниз по сходним. Каждый шаг отдавался коротким гулким стукам. Аиса услышала его голос, и по её лицу пробежал лёгкий трепет. Готовые вырваться наружу слова так и остались во мраке её сердца, опустившись на самое дно, куда оседают грязь, камни и цветы.